В сентябре 1973 года, выступая на открытии памятника Черчиллю, сооруженного у здания парламента, королева сообщила, что в 1955 году она предложила Черчиллю герцогский титул, отличие, которое не давалось в Англии на протяжении последних столетий. Однако он не принял титул, пожелав сохранить собственное имя и возможность остаться в Палате общин. 5 апреля все формальности были завершены. Сильно сутулись, опираясь на палку, престарелый премьер-министр вышел из автомобиля у подъезда Букингемского дворца. Он вручил королеве просьбу об отставке со своего поста. На следующий день во дворец был приглашен Антони Иден, и ему поручили сформировать новое правительство. Черчилль устроил чаи для сотрудников, обслуживающих резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит десять, попрощался с ними и покинул этот дом навсегда. Ожидавшая у входа толпа наблюдала, как Черчилль садится в машину с неизменной сигарой во рту и в сопровождении своего пуделя Руфуса. Он отсалютовал зрителям широкоизвестным жестом, изображением двумя пальцами правой руки латинской буквы В, означавшее знак победы, которому он так часто приветствовал соотечественников во время своих публичных выступлений в военные годы. Черчилль направился в свой загородный дом Чартвелл, где и провел большую часть оставшихся. Десяти лет жизни. На этот раз отставка Черчилля была окончательной. Длительная политическая карьера, изобиловавшая многими превратностями, закончилась. Номинально он остался членом парламента, но по существу полностью ушел из политики.